В первую неделю марта погода резко изменилась. Начало месяца пришлось на полнолуние, и, как и раньше, стояла сильная жара. Вся атмосфера казалась насыщенной электричеством, и поэтому следовало опасаться, что скоро жара и засуха сменятся более или менее продолжительным периодом дождей и гроз. И в самом деле, уже 9 марта раздались громовые раскаты и полил дождь с градом. Ветер дул с востока, и крупный град, как картечь, бил прямо по фасаду гранитного дворца. Пришлось наглухо закрыть дверь и окна ставнями, потому что иначе все комнаты были бы залиты водой. Глядя на градины, которые иногда были величиной с голубиное яйцо, Пенкрофт с ужасом подумал о том, какая страшная и непоправимая опасность грозит его хлебному полю. И, спустившись вниз по лестнице, Он бегом помчался к хлебному полю, на котором пшеница уже начинала колоситься, и захваченным с собой полотнищем от оболочки шара прикрыл свой будущий урожай. Частый град нещадно колотил его все это время, но моряк на это не обращал внимания. Ненастная погода продолжалась целую неделю. Все это время гром гремел не переставая. В короткие промежутки между грозами – Слышались глухие раскаты отдаленного грома, затем гром снова начинал грохотать над самым островом. Яркие молнии прорезали небо. Они сожгли много деревьев, между прочим, молния свалила огромную вековую сосну, росшую недалеко от озера на лесной опушке. Раза два или три молния ударяла в берег и плавила песок, превращая его в стекловидную массу. Подбирая фульгуриты, Инженер решил заняться изготовлением стекла, чтобы вставить в окна толстые и прочные стекла, которые не боялись бы ни ветра, ни дождя, ни града. Колонисты воспользовались плохой погодой, чтобы заняться благоустройством гранитного дворца, обстановка которого незаметно улучшалась и пополнялась с каждым днем. Инженер установил токарный станок и выточил на нем различные необходимые предметы, например, пуговицы, отсутствие которых очень ощущалось. Была сделана специальная стойка для ружей, которые колонисты очень берегли и содержали в исключительной чистоте, затем появились точенные этажерки, шкафы с резьбой и масса других вещей. Целыми днями колонисты неустанно пилили, строгали, распиливали, точили. Все время, пока стояла дождливая погода с грозами, в гранитном дворце, не умолкая, слышался виск пилы, стук молотков и монотонное жужжание токарного станка, заглушавшее громовые раскаты. Мастер Юб тоже не был забыт. Для него рядом с кладовой устроено было особое помещение, вроде небольшой каюты с деревянной кроватью, покрытой толстой мягкой подстилкой, которую часто меняли. молодчина наш Юб!» – не раз говорил Пенкроф. «Ни споров, ни ссор» всегда вежлив никогда не огрызнется какой образцовый слуга нап какой слуга мой воспитанник скромно замечал нап и скоро пожалуй будет не хуже меня как бы только не лучше со смехом возражал моряк впрочем тебе нечего бояться нап ты все таки говоришь а он бедняга никогда этому не научится юб уже прекрасно выполнял свои обязанности он чистил одежду Поворачивал на огне вертел, подметал комнаты, прислуживал за столом, насило складывал дрова, и больше всего, что восхищало Пенкрофа, перед тем, как лечь спать, всегда очень старательно укутывал моряка одеялом. Здоровье членов колонии не оставляло желать лучшего. Благодаря жизни на воздухе, в здоровом климате умеренного пояса и постоянно физической работе они могли не бояться никаких болезней. И действительно, Все они чувствовали себя прекрасно. Герберт за этот год жизни на острове подрос на два дюйма. Он заметно возмужал, обещая в будущем стать мужчиной, одинаково совершенным как в физическом, так и в умственном отношении. Любознательный юноша пользовался каждым свободным часом, каждой свободной минутой, чтобы учиться. Он читал и перечитывал книги, найденные в ящике, и кроме практических уроков, которая ежедневно ему давала жизнь на острове, получал уроки сайра Айреса Смита и занимался изучением иностранных языков со спилетом, которые охотно делились с ним своими знаниями. Инженер уже давно решил, насколько от него это, конечно, будет зависеть, передать Герберту все, что знал сам, наставлять его и словом, и делом, и юноша учился со всем пылом своих молодых лет. «Если я умру...» думал иногда Сайра Смит. «Именно он меня заменит». Ненастный период закончился около 19 марта. Но, несмотря на это, небо не прояснилось и было покрыто тучами в продолжение этого последнего летнего месяца. Атмосфера, сильно возмущенная электрическими разрядами, не могла вернуть себе прежнего спокойствия, и почти все время шли дожди или густой туман окутывал остров. Исключения составили только три или четыре ясных солнечных дня, и колонисты воспользовались ими для разного рода экскурсий. Самка Анагге к этому времени произвела на свет детеныша женского пола. Население короля тоже увеличилось, и в сараях блеяло уже несколько маленьких муфлонов к большой радости Наба и Герберта. У каждого из них был свой любимец среди новорожденных. Попытка приручить Пикари также удалась. Для этих животных возле птичника колонисты построили свинарник, вскоре появились поросята, начавшие воспринимать плоды цивилизации, то есть накапливать жир благодаря стараниям Наба. Мастер Юб, на которого Наб возложил обязанность носить свиньям пищу, помои, кухонные объедки и тому подобное, добросовестно исполнял свое дело. Впрочем, изредка он позволял себе удовольствие дернуть раз-другой за хвост маленького поросенка, но это была простая шалость, а не проявление злобного нрава. Потому что маленькие закрученные хвостики поросят очень его забавляли, и он играл с ними как ребенок. Как-то вечером Пенкроф, разговаривая с инженером, напомнил Смиту об одном обещании, которое до сих пор оставалось неисполненным. «Вы как-то говорили, мистер Сайрос, о том что можно устроить аппарат, который заменил бы длинные лестницы гранитного дворца», сказал моряк. «Может быть, вы уже раздумали его устанавливать?» «Вы, наверное, говорите о подъемнике», спросил Смит. «Пусть будет подъемник, если вы его так называете», ответил моряк. «Название тут не играет никакой роли. Главное, чтобы этот подъемник заменял нам лестницу». «Это нетрудно сделать, Пенкроф, но будет ли от этого польза?» «Конечно, мистер Сайрес. Теперь, когда у нас есть все необходимое, как раз пора подумать об удобствах. Для нас это, пожалуй, будет излишней роскошью, но для доставки во дворец разных вещей подъемник необходим. Согласитесь сами, ведь очень неудобно взбираться по длинной лестнице с тяжелым грузом на плечах». «Ну что ж, Пенкрофт, постараюсь исполнить ваше желание», — сказал Сайрос Смит. Но у вас же нет никакой машины или двигателя, как вы называете. Сделаем. Паровой двигатель? Нет, водяной. Инженер в самом деле имел в своем распоряжении естественную силу, которая мог воспользоваться для приведения в движение подъемной машины, которая должна была заменить собой лестницу. Для этого надо было только немного увеличить количество воды, бежавшей по внутреннему водостоку, Из озера внутрь гранитного дворца. Отверстие, оставленное между камнями и поросшее травой, на верхнем конце водостока расширили, так что даже образовался маленький водопад, каскадами мчавшийся под гранитные своды, и затем с шумом изливавшийся во внутренний колодец. Внизу под водопадом инженер установил маленькую металлическую турбину, то есть цилиндр с лопастями. И приводом соединил ее непосредственно с большим колесом снаружи, на валу которого был намотан толстый канат с привязанной к нему корзиной. Таким образом, с помощью длинной веревки, доходившей до самой земли, включая и выключая гидравлический двигатель, корзину можно было поднять до дверей гранитного дворца. Подъемник к всеобщему удовольствию был приведен в действие в первый раз 17 марта. С этого дня. Все тяжелые предметы, дрова, уголь, припасы и даже сами колонисты поднимались вверх с помощью подъемной машины, заменившей неудобную лестницу, о которой, конечно, никто не жалел. Но больше всех радовался устройству подъемной машины ТОП, потому что при всех своих других замечательных качествах он не обладал, да и не мог обладать ловкостью мастера Юпа и часто поднимался в гранитный дворец на спине Наба, или самого орангутанга. Сделав подъемник, Сайрес Смит решил заняться изготовлением стекла и приспособил для этой цели печь для обжигания глиняной посуды. В общем, дело оказалось довольно трудным, но после нескольких неудачных попыток инженеру удалось оборудовать небольшой стеклянный цех. Гидеон Спилет и Герберт, главные помощники инженера, работали несколько дней, не выходя оттуда как известно для приготовления стекла нужны песок мел и сода углекислое или сернокислая песка и притом самого чистого было сколько угодно на морском берегу мел добывался из известняка сода из морских водорослей а серную кислоту можно было получать из колчедана и наконец каменно угольные копи давали уголь чтобы поддерживать в печи необходимую температуру Таким образом, Сайрос Смит имел все вещества, входящие в состав стекла. Труднее всего оказалось сделать трубку стеклодува, то есть железную трубку длиной футов 5-6, на один конец которой набирают расплавленную стеклянную массу. Но Пенкрофт, занимавшийся этим делом, сумел в конце концов изготовить такую трубку из длинной полоски листового железа, свернутой как ружейный ствол, и объявил, что это как раз то, что требуется. Первый опыт произвели 28 марта. Печь раскалили до красна, и в нее поставили тигли из огнеупорной глины, в которых находилась масса, состоящая из 100 частей песка, 35 частей мела и 40 частей серно-кислой соды, тщательно смешанных с двумя-тремя частями мелкоистолченного просеянного угольного порошка. Когда содержимое и под влиянием высокой температуры расплавилось до жидкого, вернее, тестообразного состояния, один тигель вынули, Сайрос Смит набрал в трубку расплавленную стеклянную массу, несколько раз повертел ее по гладкой металлической пластине, чтобы придать более удобную для дутья форму. Затем он передал трубку Герберту, сказав, чтобы он дул в трубку с другого конца. «Так же, как выдувают мыльные пузыри?» — спросил мальчик. «Совершенно так же», — ответил инженер. И Герберт, набрав в легкие побольше воздуха, принялся дуть в трубку, все время поворачивая ее. Воздух проник внутрь массы, и стеклянный ком заметно увеличился. Трубку снова опустили в тигель, и, повторяя эту операцию несколько раз, Герберту удалось, наконец, выдуть пузырь диаметром один фут. Тогда Сайрас Смит взял трубку у Герберта, и, раскачивая ее как маятник, постепенно удлинил пузырь, придав ему форму конусообразного цилиндра. Итак, операция выдувания стекла была окончена. Бесформенный кусок стеклянной массы превратился в прозрачный цилиндр, оканчивавшийся двумя полусферическими колпаками, которые было нетрудно отделить острой полосой железа, смоченной холодной водой. Тем же способом цилиндр был разрезан вдоль, Затем его снова размягчили вторичным нагреванием, растянули на металлической доске и прокатали деревянным катком. Первое стекло было готово. Операцию повторили 50 раз и получили 50 стекол. Вскоре во все окна гранитного дворца вставили рамы с прозрачными стеклами. Эти стекла, правда, были не слишком белыми и чистыми, но, тем не менее, пропускали достаточно света. Что касается стеклянной посуды, стаканов, бутылок, рюмок и прочего, то сделать их было уже пустяком и забавой для стеклодувов. Все подобные вещи выходили из рук мастеров такими, какими они оказывались на конце трубки. Им нужны были стаканы, а будут ли эти стаканы граненые или гладкие, большие или маленькие, им было все равно. Пенкрофт тоже попросил разрешения подуть. Но он дул так сильно, что куски стеклянной массы просто расползались и получались какие-то фантастические фигурки, что приводило в полный восторг этого взрослого ребенка. Но занимаясь изготовлением стеклянной посуды, колонисты не забывали время от времени ходить в лес. И в одну из таких экспедиций они совершенно случайно открыли новое дерево, благодаря которому еще больше пополнились запасы пищи. Однажды Сайрос Смит и Герберт, отправившись на охоту, зашли довольно далеко в лес Дальнего Запада, на левом берегу реки Милосердия. По дороге, как и всегда, Герберт задавал инженеру множество вопросов, на которые тот с удовольствием давал удовлетворительные ответы. Но охота, как и всякое другое дело, требует внимания, иначе даже при обилии дичи можно вернуться домой с пустыми руками. Сайра Смит умел стрелять, но не был страстным охотником. А Герберт, несмотря на свою страсть к охоте, в этот день больше думал и говорил о химии и физике. Поэтому многим кенгуру, пикаре и агути удалось благополучно ускользнуть невредимыми из-под самого носа молодого ученого. Таким образом, проходив по лесу почти целый день, они рисковали вернуться домой ни с чем. Как вдруг Герберт... Забыв на минуту о химии и физике и увлекшись ботаникой, внезапно остановился и радостно закричал. «Ах, мистер Сайрос, взгляните на это дерево! Знаете ли вы, что это такое?» Дерево, на которое он указывал, больше походило на куст с коротким чешуйчатым стволом и мелкими листьями с маленькими параллельными прожилками. «Что же это за дерево, похожее на маленькую пальму?» — спросил Сайрос Смит. «Это цикас революта. Рисунок его я видел в нашем словаре по естествознанию». «Но на этом дереве нет плодов». «Это правда, мистер Сайрес», — ответил Герберт. «Но зато в этом стволе есть мука, которую природа доставляет нам в готовом виде». «Значит, это хлебное дерево?» «Да, хлебное дерево». «Ну, дитя мое», — ответил инженер. «Это действительно драгоценная находка». Она заменит нам хлеб до тех пор, пока не поспеет пшеница. За работу! И дай Бог, чтобы ты не ошибся. Герберт не ошибся. Он разломил один из стеблей революта, состоявший из железистой ткани и мучнистой сердцевины, пронизанной волокнистыми связками, разделенными концентрическими кольцами. К муке примешивался слизистый сок неприятного вкуса, который, впрочем, легко было удалить, простым выжиманием. Мучнистая сердцевина представляла собой настоящую муку прекрасного качества, чрезвычайно питательную. Осмотрев и тщательно изучив ту часть леса Дальнего Запада, где росли хлебные деревья, Сайр, Смит и Герберт, делая по дороге зарубки на деревьях, поспешили в гранитный дворец и торжественно рассказали своим товарищам о новом открытии. На следующее утро колонисты отправились за мукой, И Пенкрофт, с каждым днем все более и более восхищавшийся своим островом, по дороге говорил инженеру. «Мистер Сайрос, как, по-вашему, существуют ли острова специально для потерпевших крушение? «Я не совсем понимаю, Пенкрофт. Что вы хотите этим сказать?» «Видите ли, мне кажется, что есть острова, специально созданные для того, чтобы на них было удобно терпеть крушение и чтобы бедняги вроде нас могли легко выпутаться из беды». «Возможно, что такие острова существуют», — улыбаясь, ответил инженер. «Даже наверняка, сэр», — ответил Пенкроф, «И я убежден, что остров Линкольна — один из таких островов». Колонисты вернулись в гранитный дворец с огромным запасом революта Инженер сразу установил пресс, чтобы выжать слизистый сок, смешанный с мучнистой сердцевиной, и в результате получил довольно большое количество очень хорошей муки которая в руках Наба превратилась в пироги и пудинги. Хлеб из такой муки, хотя и не был хлебом из пшеничной муки, но мало чем от него отличался. На скотном дворе дойные козы и овцы, а также самка Анагги ежедневно давали молоко, необходимое колонистам. Поэтому повозка, или вернее сказать, заменившая ее легкая тележка, совершала частые поездки в кораль. Когда наступала очередь Пенкрофа ехать, он брал с собой Юпа и заставлял его править. Орангутангу это, видимо, доставляло большое удовольствие, и он, пощелкивая бичом, мастерски справлялся с новыми для него обязанностями кучера. Колония процветала, и обитателям гранитного дворца хорошо жилось на острове Линкольна. Они так привыкли к этому образу жизни и до такой степени освоились на острове, что если бы им представилась возможность перебраться в цивилизованную страну, они наверняка с большим сожалением расстались бы с этим маленьким уголком Великой Америки, как они его называли. А между тем, чувство оторванности от родины было настолько сильным, что если бы какое-нибудь судно неожиданно показалось вблизи острова, колонисты, не задумываясь, постарались бы сигналами дать ему знать о себе и уехали бы радуясь, что наконец-то могут вернуться в свою дорогую Америку. А пока они жили счастливой жизнью и даже скорее опасались, чем желали, чтобы какое-нибудь событие изменило ее. Но кто может сказать, что его ждет впереди, и кто в состоянии предвидеть и предотвратить удары, которые готовит ему судьба? Как бы то ни было, колонисты острова Линкольна, на котором они жили уже больше года, были счастливы и в своих вечерних беседах строили планы на будущее, словно им было суждено провести всю жизнь на этом клочке земли. Во время одной из таких бесед было высказано замечание, которое обратило на себя внимание присутствующих и могло иметь в будущем серьезное значение. Это случилось 1 апреля в пасхальное воскресенье. Сайрес Смит и его товарищи Решили ознаменовать праздник отдыхом. Погода в этот день выдалась прекрасная. Такая погода часто бывает в первых числах октября в Северном полушарии. К вечеру, после обеда, все колонисты сидели на веранде, на краю плато дальнего вида, и наблюдали наступление сумерек. нап подал кофе, роль которого выполнял настой из сушеных и поджаренных ягод бузины. Колонисты говорили о своем острове, о его уединенном положении в Тихом океане, как вдруг Гедеон Спилет сказал, обращаясь к инженеру. «Послушайте, дорогой Сайрес, я давно хотел спросить, да все как-то забывал. Вы не проверяли еще раз положение нашего острова с помощью секстанта, найденного в ящике?» «Нет», — ответил инженер. «Может быть, это следовало бы сделать, раз у нас есть более совершенный инструмент, чем тот, которым вы пользовались». «А зачем это нужно?» спросил Пенкроф. «Мы знаем, где находится остров». «Все это так», продолжал гидон Спилет. «Но, может быть, использование неточных приборов повлияло на точность наблюдений, и теперь мы легко можем проверить...» «Вы правы, Спилет», сказал инженер. «Я, конечно, должен был произвести эту проверку гораздо раньше. Хотя мне все-таки кажется, что если и произошла ошибка в вычислениях, «Она не должна быть больше пяти градусов по долготе или широте». «Кто знает?» — продолжал Спилет. «Может быть, мы гораздо ближе к обитаемой земле, чем предполагаем?» «Мы узнаем это завтра», — ответил Сайрес Смит. «Если бы я не был так занят все это время, что даже забыл о секстанте, мы давно бы уже знали это наверняка». «Не стоит!» — вмешался Пенкроф. Мистер Сайрес слишком хороший наблюдатель, чтобы сделать ошибку. И если только наш остров не двигался с места, то он и теперь находится именно там, где он говорил. Увидим. На следующий день Сайрес Смит с помощью секстанта сделал новые наблюдения, необходимые для проверки координат. Согласно первым наблюдениям, остров Линкольна находился между 150 и 155 градусами западной долготы и между 30 и 35 градусами южной широты. Второе наблюдение дало уже точные цифры. 150 градусов, 30 минут западной долготы, 34 градуса, 57 минут южной широты. Итак, несмотря на несовершенство своих инструментов, Сайрес Смит, как и говорил, сделал очень незначительную ошибку, даже меньше 5 градусов. «А теперь, — сказал Гидеон Спилет, Так как кроме секстанта у нас есть и географический атлас, доведем дело до конца, дорогой Сайрос, и отметим на карте местоположение острова Линкольна в Тихом океане. Герберт принес атлас, который, как уже известно, был издан во Франции, а следовательно, имел надписи на французском языке. Инженер открыл карту Тихого океана и с циркулем в руке собрался уже приступить к определению положения острова. Вдруг рука его остановилась, И он сказал с удивлением, «Взгляните-ка, в этой части Тихого океана уже есть остров». «Остров?» — воскликнул Пенкроф. «Вероятно, это и есть наш остров», — заметил Гедон Спилет. «Нет», — продолжил Сайрес Смит, — «его координаты 153 градуса долготы и 37 градусов 11 минут широты, то есть он находится на 2,5 градуса западнее и на 2 градуса южнее острова Линкольна». «А какой это остров?» — спросил Герберт. «Остров Табор. «Это большой остров?» «Нет, маленький островок, одиноко лежащий среди Тихого океана, на котором, может быть, никто никогда не бывал». «Но так мы побываем на нем?» — заявил Пенкроф. «Мы?» «Да, мистер Сайрес. Мы построим палубное судно, и я берусь управлять им. А как далеко, кстати, от нас до этого острова Тобора?» «Около 150 миль к юго-западу». — ответил Сайрес Смит. — 150 миль. Это совсем немного, — продолжал Пенкроф. — При попутном ветре такое расстояние можно будет пройти за двое суток. — Но зачем это нужно? — спросил Спилет. Этого пока я и сам не знаю. Там видно будет. Тут же было решено построить палубное судно таких размеров, чтобы на нем можно было выйти в море приблизительно в начале октября, когда наступит хорошая погода. Глава 10 Постройка судна Второй урожай пшеницы Охота на куланов Новое растение более приятное, чем полезное. Кит Гарпун из Вайнярда Разделка кита Оригинальное использование китового уса Конец мая Пенкрафу больше уже нечего желать.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 Судно должно иметь 35 футов длины по килю и 9 футов по бимсу. При условии строгой пропорциональности всех деталей подводной части, судно будет быстроходным. В воде судно должно было сидеть сравнительно неглубоко, почти на 6 футов ниже ватерлинии. Такая осадка вполне достаточна, чтобы судно не сносило течением. Во всю длину судна от кормы и до носа шла палуба с двумя люками, один на корме,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 но зато она мягче, легче поддается обработке и так же, как Ильм, почти не портится от морской воды. Так как в плавание можно будет отправиться не раньше, чем через полгода, когда установится хорошая погода, то колонисты решили, что постройка судна займутся только специалисты Сайрос Смит как инженер и Пенкров как моряк. Гедеон Спилет и Герберт по-прежнему будут охотиться, а Анап и его помощник Юб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 и громким голосом прочитал вырезанную на нем надпись «Мария Стелла Вайнярд». «Корабль из Вайнярда!» «Корабль с моей родины!» — закричал радостно моряк. «Мария Стелла!» «Хорошее китоловное судно, клянусь честью! Я его хорошо знаю!» «Ах, братцы! Судно из Вайнярда! Китоловное судно из Вайнярда!» «Вот это да!»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 Операция, надо сказать, правду довольно неприятная. Эта работа продолжалась три дня, и ни один колонист не пытался уклониться от нее. Даже Гидеон Спилет, который, по словам моряка, прекрасно освоился с ролью потерпевшего крушения. Китовый жир разрезали на полосы толщиной в 2,5 фута, затем эти полосы разделили на более мелкие куски, весом около 1000 фунтов каждый, и растопили в больших, глиняных горшках.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 До конца жизни. Глава 11. Зима. Валяние шерсти. Мельница. Идея фикс Пенкрофа. Китовый ус. Для чего может пригодиться альбатрос? Топливо будущего. Топ и юб. Ураганы. Опустошение на птичнике. Экскурсия на болото. Сайрос Смит остается один. Исследование колодца Между тем пришла зима, наступающая в умеренном поясе южного полушария с июня, соответствующего декабрю северного полушария, а вместе с зимой настало время серьезно позаботиться об изготовлении теплой и прочной одежды. Муфлонов из кораля остригли, и теперь колонистам нужно было превратить шерсть сначала в нитки, а затем из ниток на ткацком станке соткать сукно. Нечего, конечно, и говорить, что Сайрос Смит не имел в своем распоряжении ни трепальных, ни чесальных, ни предельных станков, поэтому он должен был придумать какой-нибудь другой, более простой способ, позволяющий обойтись без всех этих сложных машин и механизмов. Но инженер недолго думал над решением этой задачи и решил вместо тканого сукна изготовить из шерсти фетр, то есть... Войлок самого высшего качества. Такой фетр или войлок можно получить простым валянием шерсти. И хотя войлок не отличается легкостью и гибкостью настоящего сукна, зато он прекрасно сохраняет тепло. Находившиеся на скотном дворе муфлоны принадлежали к так называемым короткошерстным животным. Но именно такая шерсть и требуется для получения хорошего фетра. Инженер с помощью своих товарищей, в том числе и Пенкрофа, ему снова пришлось на некоторое время прекратить работы по постройке судна, приступил к предварительным действиям по очистке шерсти от жира и пота, примесей грязи, навоза и растений. Операция эта была произведена в больших чанах, полных воды, температурой 70 градусов, где шерсть вымачивали 24 часа. Затем шерсть вынули, промыли в холодной воде, сильно насыщенной содой, чтобы смыть последние остатки жира. Выжили и разложили на просушку. После этого из чистой и высушенной шерсти можно было хоть сейчас свалять войлок или фетр, как его называл инженер. Фетр этот, наверное, не нашел бы покупателей в промышленных центрах Европы и Америки, но он не имел цены на рынке острова Линкольна. Тем способом, который собирался применить Сайрос Смит, вероятно, изготавливались первые шерстяные материи в самой отдаленные эпохе, еще до изобретения ткацких станков. Специальные знания инженера особенно пригодились ему при сооружении машины для валяния шерсти. Он очень искусно сумел использовать механическую силу прибрежного водопада, чтобы привести в движение сукновальню. В сущности, ничего не могло быть проще. Большой деревянный вал с кулаками, которые поочередно приподнимали и опускали вертикальные деревянные трамбовки. Большие ящики, в которых лежала шерсть, и куда опускались трамбовки. И, наконец, деревянный остров в котором помещался весь аппарат. Вот и все устройство сукновальни. Такой ее устраивали в течение многих веков до тех пор, пока не придумали заменить трамбовки компрессорными цилиндрами и вместо того, чтобы сбивать шерсть, стали подвергать ее прокатке. Весь процесс валяния шерсти производился под непосредственным руководством Сайреса Смита и удался на славу. Шерсть, предварительно смоченная слабым мыльным раствором, который с одной стороны предназначался для того, чтобы шерстинки легче скользили, прочнее сцеплялись и были мягче, а с другой – для предотвращения порчи во время валяния, выходила из сукновальни в виде толстой войлочной скатерти. Вся операция удалась так хорошо, что колонисты имели материал, одинаково пригодный для пошива как одежды, так и одеял. Этот материал, конечно, не был похож ни на сукно, ни на муслин, ни на шотландский кашемир, ни на штов, ни на репс, ни на китайский сатин, ни на драп, ни на фланель. Это был просто линкольнский фетр, и на острове Линкольна было теперь одной отраслью промышленности больше. Колонисты имели, наконец, новую теплую одежду и такие же теплые одеяла, и могли без страха ожидать наступления зимы 1866-1867 годов. Настоящие холода начались около 20 июня, и Пенкрофу, к его большому сожалению, пришлось временно прекратить строительство судна, которое, впрочем, ничто не мешало закончить будущей весной. Моряком овладела навязчивая идея посетить остров Табор, хотя Сайрас Смит не одобрял его желания, вызванного исключительно любопытством, потому что вряд ли можно было найти какую-нибудь помощь на этой пустынной, почти бесплодной скале. Путешествие в 150 миль на небольшом судне – в совершенно незнакомых водах, было делом очень рискованным. А что, если судно, выйдя в открытое море, вдруг окажется не в состоянии не дойти до острова Тобор, не вернуться к острову Линкольна? Что тогда будет с ними среди пустыни Тихого океана, полного опасностей? Сайрес Смит часто говорил об этом с Пенкрофом, но моряк с каким-то странным упорством продолжал настаивать на этой поездке. Упрямство его действительно было непонятно, потому что он сам не мог объяснить, почему ему хочется посетить остров Табор. «Я вам должен заметить, мой друг», — сказал ему однажды инженер, — «что после того, как вы так расхваливали остров Линкольна, и даже не раз говорили, что вам было бы тяжело его покинуть, вдруг вы первый хотите уехать с этого острова». «Всего на несколько дней, мистер Сайрес». Я пробуду в отъезде ровно столько времени, сколько будет нужно для того, чтобы съездить туда и вернуться назад. Мне хочется только взглянуть на этот островок. Но ведь он гораздо хуже острова Линкольна. В этом я и так уверен. Тогда я уж совсем не понимаю, зачем именно вы хотите туда уехать? Чтобы узнать, что делается на этом островке. — Ничего. Что же может быть там интересного? — Кто знает. Ну а если вас застигнет буря? Этого нечего бояться в летнее время, когда надолго устанавливается хорошая погода, упрямо возражал Пенкроф. Но на всякий случай, мистер Сайрес, я буду просить вас отпустить со мной Герберта. Послушайте, Пенкроф, сказал инженер, положив руку на плечо моряка. А что если случится какое-нибудь несчастье с вами и с этим ребенком, которого судьба сделала нашим сыном? Как вы думаете? «Будем мы в состоянии не скорбеть о погибших?» «Мистер Сайрос», — ответил Пенкроф с непоколебимой уверенностью, «мы не причиним вам такого горя. Впрочем, мы еще поговорим об этом, и не раз, перед тем, как отправиться туда. К тому же я уверен, что когда вы увидите нашу лодку совсем готовой, со всеми снастями и парусами, когда вы увидите, как хорошо она держится на воде», когда мы объедем на ней вокруг нашего острова, а мы это сделаем, надеюсь, все вместе, вы без колебаний разрешите мне совершить эту небольшую поездку. Я ведь недаром провел столько лет на море, и уже теперь могу сказать вам, что ваше судно будет чудом судостроительного искусства». «Скажите лучше «наше судно, Пенкроф», — возразил инженер, видимо, обезоруженный последней фразой моряка. На этом пока закончился их разговор, который должен был возобновиться позднее, потому что ни инженеру, ни моряку не удалось убедить друг друга. Первый снег выпал в конце июня, но еще до этого корабль был снабжен кормом на всю зиму, поэтому не было необходимости посещать его ежедневно. из общего согласия колонисты решили наведываться туда раз в неделю. По примеру, прошлой зимы опять устроили западни и ловушки и, кроме того, попробовали использовать изобретение Сайреса Смита. Согнутые пластины китового уса облили водой, заморозили и покрыли сверху толстым слоем растопленного китового жира. Изготовленные таким образом приманки разбросали на опушке леса в тех местах, где стада животных проходили к озеру. К удовлетворению инженера, Это изобретение охотников-алеутов не замедлило дать прекрасные результаты. На приманку попались дюжина лисиц, несколько диких свиней и даже один ягуар. Колонисты нашли этих животных мертвыми с желудками, проколотыми острыми концами китового уса. К этому же времени относится первая попытка колонистов, а именно Гедеона Спилита, установить связь с цивилизованным миром. Спилет уже давно думал, как бы ему отправить с острова письмо. Поместить ли его в закупоренную бутылку, которую течение, возможно, отнесет к обитаемым берегам, или же воспользоваться голубиной почтой. Но можно ли было серьезно рассчитывать, что голубь или бутылка благополучно минуют расстояние в 1200 миль, отделяющее остров Линкольна от материка? Нет. Надеяться на это было бы чистейшим безумием. Но 30 июня охотникам совершенно неожиданно удалось поймать альбатроса, которого Герберт слегка ранил в ногу выстрелом из ружья. Это была крупная птица из семейства альбатросов, размах крыльев у которых достигает 10 футов и которые могут перелетать даже через такие обширные водные пространства, как Тихий океан. Герберту очень хотелось оставить великолепного альбатроса, у которого рана зажила очень быстро. К тому же птица стала привыкать к людям, и ее можно было приручить. Однако Гедеон Спилет сумел убедить его, что нельзя отказываться от возможности связаться с населенными землями, расположенными в Тихом океане. Герберт, конечно, уступил. Ведь если этот альбатрос действительно прилетел из какой-нибудь обитаемой страны, то, получив свободу, он туда, наверное, и вернется. Может быть, в глубине души Гидеон спилет в котором довольно часто пробуждался журналист, не раз мечтал каким-нибудь способом переслать в свою газету увлекательную корреспонденцию с кратким изложением всех приключений колонистов острова Линкольна. Какую славу это принесло бы постоянному корреспонденту Нью-Йорк геральд и в каком количестве экземпляров разошелся бы номер газеты с этой публикацией, если бы только она дошла по адресу и попала в руки издателя газеты, достопочтенного мистера Джона Беннета. гедон Спилит написал краткую заметку и тщательно упаковал ее в небольшой мешочек из просмоленной парусины с настоятельной просьбой ко всякому, кто найдет мешочек, доставить его в редакцию Нью-Йорк Геральд. Мешочек привязали не к ноге альбатроса, а на шею, потому что эти птицы имеют обыкновение садиться на воду. Затем воздушному курьеру дали свободу, и колонисты не без волнения смотрели, как он постепенно исчезал в облаках. — Куда он полетел? — спросил Пенкрофт. — К Новой Зеландии, — ответил Герберт. — Счастливого пути! — крикнул моряк, махая шляпой, хотя в душе он не возлагал особых надежд на такой способ доставки корреспонденции и не ожидал удовлетворительных результатов. С наступлением зимы начались работы внутри гранитного дворца. Починка одежды, шитье новых вещей и, между прочим, изготовление парусов для корабля, скроенных из бесконечной оболочки шара. В июле стояли очень сильные холода, но колонисты заблаговременно запаслись топливом и могли не жалеть ни дров, ни угля. Сайрос Смит устроил второй камин в Большом зале, и там они проводили все вместе долгие зимние вечера. Разговоры во время работы, чтения, когда нужно было дать отдых усталым рукам, и время проходило незаметно, с пользой для каждого из них. Колонисты могли только радоваться, когда, сидя в этом зале, ярко освещенном стеариновыми свечами, возле камина, где горел каменный уголь, после сытного обеда, с чашкой дымящегося бузинного кофе в руках, с трубкой в зубах, выпуская облака ароматного дыма, они прислушивались к завываниям бури за стенами их гранитного жилища. Они были вполне счастливы, если только можно назвать полным счастьем жизнь вдали от цивилизованного мира, без возможности всякой связи с людьми. Они постоянно говорили о своей родине, о своих друзьях, о величии североамериканских штатов. Сайрес Смит, как политический деятель, рассказывал своим друзьям много интересного. Нередко предметом беседы служило развитие промышленности, и тут Сайрес Смит уже, как инженер, авторитетно рисовал перед своими слушателями яркую картину будущего развития техники. Однажды, во время одной из таких бесед, гедон Спилет сказал инженеру «Но в конце концов, дорогой Сайрос, разве не существует опасность, что промышленность и торговля, которым вы предсказываете такое будущее, рано или поздно остановятся в своем развитии?» «Остановятся. А почему?» «Из-за недостатка каменного угля, который, по моему мнению, следует считать самым ценным ископаемым». «Да, он действительно самый ценный минерал», — сказал инженер. «Сама природа, по-видимому, решила подтвердить его значение и как бы в награду за ту пользу, которую он приносит цивилизованному миру, создала из него алмаз, который в сущности ничто иное, как чистый кристаллизованный углерод. «Значит, по вашему мнению, мистер Сайрес», — вмешался Пенкроф, «со временем вместо каменного угля в топках будут жечь алмазы?» «Нет, мой друг», — ответил Сайрес Смит. «Я все-таки продолжаю стоять на своем», — продолжал Гидеон Спилет надеюсь вы не станете отрицать что в один прекрасный день будет израсходована последняя тонна каменного угля о этого пока нечего бояться залежи каменного угля настолько велики что сто тысяч рудокопов добывающих сто миллионов центнеров в год не скоро исчерпают весь его запас так как потребление каменного угля все более возрастает возразил Гидеон спилет нетрудно предположить что в самом непродолжительном времени Вместо 100 тысяч рудокопов этим делом будет занято 200 тысяч рудокопов и добыча угля удвоится. Разумеется, но кроме угольных копий в Европе, которые благодаря новым усовершенствованным машинам будут эксплуатироваться на более значительной глубине, имеются месторождения в Америке и в Австралии, которые еще долго будут в состоянии снабжать мир каменным углем. На сколько же времени их хватит? Спросил Спилет. «По крайней мере, еще на 250-300 лет». «Это очень утешительно для нас», — сказал Пенкроф. «Но каково-то придется нашим внукам». «Найдут что-нибудь другое», — сказал Герберт. «Будем надеяться», — возразил Гидон Спилет. «Потому что если не будет угля, то не будет машин, не будет железных дорог, не будет пароходов, фабрик, всего того, что требует современная жизнь». «Но чем же заменят уголь?» — спросил Пенкрофт. — Может быть, вы можете сказать нам это, мистер Сайрос? — Да, приблизительно, мой друг. — Что же будут жечь вместо каменного угля? — Воду, — ответил Сайрос Смит. — Воду! — воскликнул Пенкрофт. — Водой станут топить пароходы и локомотивы! Водой будут кипятить воду! — Да, но только водой, разложенной на составные элементы, — возразил Смит. Вероятно, это будет делаться с помощью электричества, которое к тому времени будет мощной и легко используемой силой. Ведь все великие открытия по какому-то необъяснимому закону совершенствуются и дополняют друг друга. Да, друзья мои, я уверен, что со временем вода заменит собой как горючий материал и каменный уголь, и нефть, и все остальное. Кислород и водород, входящие в ее состав, употребляемые отдельно или вместе, дадут неиссякаемый источник тепла и света, причем такой силы, которую не в состоянии дать каменный уголь. Настанет время, и котлы пароходов и паровозов, тендеры локомотивов вместо каменного угля будут наполнять сжатым газом, и он будет гореть с огромной энергией. Нам нечего опасаться. Пока на земле живут люди, земля будет обеспечивать своих обитателей всем необходимым. Они не будут испытывать недостатка в материалах для освещения и отопления, точно так же, как в продуктах животного и растительного мира. Поэтому я уверен, что когда истощатся запасы каменного угля, начнут топить водой. Вода — это каменный уголь будущего. «Хотел бы я увидеть это своими глазами!» заметил Пенкроф. «Ты родился слишком рано, Пенкроф», вмешался Наб, который впервые принял непосредственное участие в разговоре. Остроумным замечанием Наба и закончилась беседа в этот вечер, но вовсе не потому, что тема была исчерпана. Нет, вдруг залаял Топ, так же яростно, как он это делал и раньше. В это время Топ бегал в коридоре вокруг отверстия колодца, который и раньше почему-то возбуждал у него тревогу. «Что это топ начал опять так странно лаять?» — спросил Пенкроф. «Слышите? Юб что-то рычит!» — добавил Герберт. И в самом деле, обезьяна разделяла беспокойство топа и выражала это так очевидно, что не заметить этого было нельзя. «Странное явление», — заметил Гедон спилет «Этот колодец, вероятно, непосредственно сообщается с морем» и, наверное, какое-то морское животное время от времени приплывает сюда отдохнуть. — Должно быть так, — ответил моряк, — иначе это ничем нельзя объяснить. — Смирно, Топ! — крикнул затем Пенкроф, обращаясь к собаке. — А ты, Юб, ступай в свою комнату! Собака и обезьяна умолкли. Юб отправился в свою комнату спать, а Топ остался в зале, и колонисты весь вечер слышали, как он глухо ворчал. Никто больше не говорил об этом событии, и только инженер, нахмурившись о чем-то, раздумывал. В конце месяца дождь со снегом сменился морозами. Температура не падала так низко, как в прошлую зиму, и термометр не опускался ниже минус 13 градусов по Цельсию. Но хотя эта зима была теплее, она отличалась частыми метелями и ураганами. Море то и дело так набрасывалось на берег, что заливало даже гроты. Можно было подумать, что какие-то подводные течения поднимали чудовищные волны и бросали их на скалистые стены гранитного дворца. Колонисты, стоя у окна, смотрели на эти огромные массы воды, которые разбивались у них перед глазами, и могли лишь восхищаться этим величественным зрелищем, наблюдая бессильную злобу океана. Пенящиеся волны вздымались кверху на высоту более ста футов, заливая весь берег, и казалось, что гранитная скала выходит прямо из волн бушующего моря. Во время подобных ураганов было трудно и даже опасно ходить по острову, потому что ветер вырывал с корнем даже вековые деревья, и они, падая, могли обрушиться всей своей тяжестью на неосторожного путника. Однако Колонисты не сидели все время дома и раз в неделю посещали кораль. К счастью, загон был защищен юго-восточными контрфорсами горы Франклина и благодаря этому не очень сильно пострадал от ураганов. Деревья, сараи, изгороди здесь остались целы. Но птичник, устроенный на плато дальнего вида и находившийся непосредственно под воздействием восточных ветров, пострадал довольно значительно. С голубятни два раза срывала ветром крышу, ограда свалилась. Все это нужно было непременно восстановить и сделать прочнее, потому что, как убедились в этом колонисты, остров Линкольна лежал в той именно части Тихого океана, где зимой свирепствуют сильные бури. Казалось, что он находится в самом центре опустошительных циклонов. В первых числах августа ураганы стали постепенно стихать и в воздухе наступала та тишина, которая всегда следует за бурей. С прекращением ветров температура начала заметно понижаться, и термометр упал до минус 22 градусов по Цельсию. 3 августа колонисты совершили, наконец, экскурсию в юго-восточную часть острова, к болотам Казарок, куда они давно собирались. Охотников привлекала водоплавающая дичь, устроившая на болотах свои зимние квартиры. Дикие утки, бекасы, черки, кулики водились там в изобилие, и поэтому было решено посвятить один день охоте на этих представителей пернатого мира. Кроме Гидеона Спилета и Герберта, Пенкроф и Нап тоже приняли участие в походе. И только Сайра Смит не пошел с ними и остался дома под предлогом, что ему необходимо заняться какой-то срочной работой. Охотники пообещали вернуться к вечеру и весело тронулись в путь по дороге к гавани воздушного шара, чтобы оттуда пройти на болото. Топ и Юб тоже отправились вместе с охотниками. Как только они перешли на другой берег реки Милосердия, инженер поднял мост и поспешил в гранитный дворец, чтобы осуществить один план — ради которого он и остался дома. Дело в том, что Сайрос Смит уже давно хотел тщательно исследовать внутренний колодец, расположенный в кладовой и сообщавшийся непосредственно с морем, так как до устройства нового водостока он служил стоком для озерной воды. Почему топ так часто подбегал к отверстию колодца? Почему он так странно лаял? Почему юб всегда присоединялся к топу, и тоже казался чем-то или кем-то испуганным. Может быть, в этом колодце есть еще какие-нибудь боковые ходы, кроме вертикального спуска к морю. Может быть, разветвляясь, эти боковые ходы идут далеко под землей, по всему острову. Вот что хотел выяснить Сайра Смит, и вот почему он остался в этот день дома. Он решил произвести осмотр колодца так, чтобы никто не знал об этом. И теперь как раз представился подходящий случай. В колодец нетрудно было спуститься по веревочной лестнице, которую не использовали с тех пор, как установили подъемник. Длина лестницы примерно соответствовала высоте колодца. Инженер подтянул лестницу к отверстию, имевшему в диаметре около 6 футов, и, крепко привязав верхний конец лестницы к перекладине, осторожно опустил ее вниз. Потом... Вооружившись револьвером и заткнув за пояс кортик, стал медленно спускаться вниз по лестнице, держа в одной руке зажженный фонарь. В стенах нигде не было видно никаких отверстий, и только кое-где попадались небольшие выступы. При определенном навыке ловкий человек мог бы подняться по этим выступам до верхнего отверстия колодца. Однако, осматривая тщательно стены колодца при бледном свете фонаря, смит не заметил никаких отпечатков никаких признаков которые позволяли бы сделать предположение что здесь вообще кто нибудь лазил сайрос смит опустился еще ниже все время внимательно осматривая стены и нигде не увидел ничего подозрительного когда инженер дошел до последних ступеней то почувствовал близость моря которое в это время было совершенно спокойно не на уровне воды Ни в какой-либо части колодца нигде не видно было ни одного бокового прохода, который мог бы вести вовнутрь гранитного массива. Смит попробовал постучать по стене рукояткой кортика и услышал глухой звук, что говорило об отсутствии трещин. Это была плотная гранитная масса, сквозь которую не могло проложить себе дорогу ни одно живое существо. Чтобы добраться до дна колодца и подняться затем наверх, необходимо было миновать пролив, посредством которого колодец сообщался с морем под гранитной массой побережья. Сделать это могло только морское животное. Какой глубины был этот подземный пролив? Где он заканчивался и в каком именно месте побережья? На эти вопросы инженер, конечно, ответить не мог. Да это его сейчас мало интересовало. Осмотрев колодец, Сайра Смит быстро поднялся наверх, вытащил лестницу, закрыл отверстие колодца и, глубоко задумавшись, направился в большой зал гранитного дворца, говоря про себя «Я ничего не видел, а между тем там что-то есть». Глава 12: Оснащение судна Нападение лисиц Юб ранен Лечение Юпа Юб здоров окончание работ по постройке судна, триумф Пенкрофа, Бонавентур, испытание судна, путешествие на юг острова, неожиданная находка.